когда у бриттов великий и славный король имя которого Артур никогда прежде и никогда потом ни об одном короле не говорили люди не слышали столько сколько слышали они говорили о короле Артуре вся Британия была полна о нём о нём О его круглом столе, о рыцарях круглого стола, а королеве Гвеневере, мудрым добрым волшебнике Мерлине и злой, коварной фее Маргане, сестре короля. И был Артур сыном короля и королевы. Короля звали Утр-Эндрагон, королеву и Грейна. Девятнадцать больших и малых королей, Шестнадцать малых и больших герцогов Были вассалами короля Утр-Пендрагона. И хотя дань своему сюзерену Вассалы платили исправно, в душе Они покорны ему не были. Каждый готов был при первом же промахе Утр-Пендрагона полоснуть мечом. Положи королю, что его желает видеть Мерлин Приветствую тебя, мудрый Мерлин С чем пожаловал сюда? Я пришел, сэр, и радовать вас, и печалить Завтрашний день станет днем появления на этот свет наследника вашего И вам надлежит позаботиться о том, как будет вскормлено это дитя Как тебе угодно? Так, пусть и будет, Мерлин. Сэр, вы прожили долгую жизнь. Срок вашей жизни уже истекает. Так что верьте мне, младенца, дабы смог я его сохранить в полной тайне до поры. Поистине ты и радуешь, и печалишь мое сердце. Зная я, сколь ненасытны и неугомонны Большие и малые короли и герцоги, А посему таю свое соизволение И сам вручу тебе дитя. И явился на свет младенец, И верил король наследника Мерлину, И спустя год скончался. Thank you. Прошло шестнадцать лет, и все 16 лет не могла земля бриттов избавиться от стона и трепета. Словно заживо освежеванный зверь истекала кровью Британии, клевали ее, отдирали куски и растаскивали герцоги и короли, устремясь к пустому трону, что стоял в Камелоте. Но на дорогах сталкивались лыбами, заграждая путь друг другу. А слава Британии тускнела, как медь. К летнему празднику Троицы в году раз по обычаю собирались бритты в Лондон. В тот год Там был объявлен турнир, и еще поговаривали, что должно было большим и малым королям и герцогам избрать себе сезонарей. Повалила веселая толпа глядеть, судить, рядить, гадать, кто станет правительным. Побрел бродячий люк, поскакали рыцари с оруженосцами, торжественно Въезжали в Лондон короли и герцоги, вносилки, вверхами, с обозами. И явился мудрый Мерлин, о котором долго слуху не было. Одним мановением руки установил Мерлин близ собора гранитную глыбу с наковальни наверху, а в наковальню, как в ножны, всажен был меч с золотой рукояти, усыпанный алмазами. Всем рыцарям бритам, старым и молодым Кто вытащит этот меч из наковальни Тот и есть по праву рождения Король над всей землей бритта И вот решено было, чтобы сначала рыцари Попытали свою силу и смелость на турнире, а уж победителем достанется пытать судьбу на мече. Оградили поле деревянным забором и еще веревочным заграждением и уселись на высоких подмостках галереи рыцаря вокруг. Люд простой. А там, где натянули навес из пестрой ткани, оттуда пряча под тенью навеса свою нежную кожу от жарких лучей полудня, следили прекрасные дамы за ходом турнира. 93 рыцаря на северном краю поля, 93 на южном. Шиблись конные отряды и потонул турнир в пыли и грохотании железа. Кричат дамы, в обморок падают, но мест своих не покидают. Теперь пыль осела, и можно разглядеть победителей. Остужая коней, медленно прогуливаются они вдоль поляны, гордя с собой. Черный грифон, золотая лилия, дракон и лев, красный единорог. А вот и пожи появились, как из мешка горох. Они расчищают турнирное поле, сволакивают и зашвыривают обломки копий доспехов, поднимают поверженных рыцарей, вызволяют из доспехов тех, кто едва не задохся от жары и пыли, уводят коней. Следует пеший турнир на мечах! Черный... Сэр, сэр, сэр. Рыцари изрядно распалились, однако счастье переменчиво из рук в руки переходит. И все же, кажется, сэру Кэй удача сулит победу. Черный грифон, черный грифон и есть, сэр Кэй, как он припер к забору рыцаря-дракона и льва сейчас неожиданно. Клинки обоих мечей сломались. Теперь оба рыцаря зовут своих оруженосцев. У сэра Кея им был его же младший брат. Быстрее к нашему отцу, сэру Эктуру, за другим мечом. Бегу, брат мой. Держите, Кей. Артур, где ты взял этот меч? Вытащил из наковальни, брат мой. Бейте скорее и бейтесь. Послушай. Артур! Сэр Кэй взял меч и, прикрывший его плащом, покинул турнирное поле. Что за штуку сыграл с нами Сэр Кэй? Покинуть поле боя? Сэр Кэй! Что все это значит? Откуда у тебя этот меч? Не гневайтесь, Сэр Эктор. Это я вытащил меч из наковальния, хотел помочь брату. Его меч. Отец, Сэр Эктор, вы передо мной на коленях? Мне страшно. Почему? Потому что отныне ты, вы, Артур, король Британии. И ты, сэркой, стань на колено перед твоим королем. Как? Мой младший брат король? Садитесь и слушайте меня оба. 17 лет назад, в зимнюю пору, ко мне в замок прибыл гонец с перстнем от короля Утер Пендрагона и велел мне спешно ехать в Камелотт. С великой поспешностью погнали мы коней. У стен замка ждал нас мудрый Мерлин. При свете факелов передал мне Мерлин младенца и велел растить его как собственного сына. И также просил при крещении наречь Артуром. Был ты, Артур, своей приемной матерью взращен в той же колыбели. Воспитан на тех же коленях и даже вскормлен грудью той же кормилицы, что и сын мой кей Но я не отец тебе. Горе. Я лишился отца. Пусть бы лучше был у меня отец, чем быть мне королем. Воистину, Артур, вы трогаете сердце мое. Кто-то пожалуй Приветствую вас, сэр Эктор, вас, сэр Кей, и вас, Артур. Добро пожаловать, добро пожаловать, мудрый Мерлин. Ну что ж, сэр Эктор, пришла пора, и теперь я могу сказать вам, что сбереженный вами мальчик – наследный король Британии. Но не надо думать, Артур – что так сразу захотят отдать вам короли и герцоги власть над Британией. Однако сегодня, когда поведу я вас к мечу, не опасайтесь ничего, сэр, но смело выходите, говорите с ними, не щадите их, отвечайте им, как и подобает королю и повелителю. А теперь бегите со всех ног и оттащите меч на прежнее место. Все будет по вашему слову, сэр. Бегу! Ну как, сэр на что пригоден мальчик? Хотя еще не лев, но львенок. И вот рыцари, герцоги и короли взялись пытать судьбу. Каждый по очереди вцеплялся в рукоять меча, стараясь вытащить меч. Пот проступал темными пятнами сквозь одежду. Некоторых сковал страх. Иные наливались злобы раздуваясь, словно лягушка, на потеху одним. Тогда, после всех-всех терпевших позор, повел Мерлин к мечу Артура, держа его за руку. От макушки до самых пят оглядывали все высокого статного рыжеволосого юношу, наделенного даром величия. Кто этот безбородный юнец? Он что, забирает? Откуда приблудило? Хочет бриттами править. Чей он сын? Артур со сметенным сердцем проходил мимо этих могучих прославленных рыцарей, герцогов и королей. Легко вскочил он на гранитную глыбу, взялся за рукоять меча и меч свободно, как из масла, вышел из железа. Тут же взял он и еще дважды совершил это чудо. Слушайте меня все! Свидетельствую я, что Артур законный утеро-подпрыск. И кто бы ни спорил, не возражал, «Все равно он будет король! Всех врагов одолеет, и прежде чем умереть ему, долго будет править над всей Британией!» Тогда и короновали Артура на трон. И разговаривал король с... С рыцарями не страшась, как их повелить. А потом день за днём бродили люди по Лондону, Толпой окружая своего короля, И, гордясь им, горланили слава королю Британии, Слава! Долго длилось ликование. Довольно, король Артур, хватит. Не пристало так долго тщеславиться. Должно вам заняться другим Ваш долг совершать подвиги. Я сейчас же велю седлать коней, себе и всему своему двору. Сюда пристал теперь весь юный цвет рыцарства. Да, это так. И они будут счастливы отправиться со своим королем возрождать упущенную славу Британии. Но мне следует принять посвящение в рыцари и не только вам. У вас теперь племянники сыскались. Гавейн, Мордред, Агравейн, сыновья обретенных сестер. Как требовал обычай, Всю ночь горели свечи в пустынном храме. На алтаре разложено все облачение рыцари шлемы, мечи, золотые шпоры. Под утро продолжается обряд, погружение в воду. Прозрачная вода – знак рыцарственной чистоты. И слушали торжественную мессу. Помните всегда, что рыцарь не трус, живущий межочевом и ложем. Рыцарь, смелый воин, пример отваги, щедрости, великодушия и самоотвержения. А сейчас Мерлин подносит губам Артура лезвие меча. Теперь два раза стухнул острием по королевскому плечу и опоясывал им. Наконец подвязал Артуру золотые шпоры. Опировать пустились в камелот. Обед короля! Обед короля! Обед короля! Много лет пустовавший замок Наполнился звонким буйством радости Все разместили со столов Пажи разнесли чаши с ароматичной водой Дабы омыть пальцы И обед начался В преддверии зала Показался черный, как смоль Тонконогой конь Под белой, испятнанной кровью попоны Чей это конь? «Зачем пришел он?» «Какой прекрасный!» «А где же всадник?» Осторожно переступая собственное поводье, шел конь по залу, пока не стал перед королем Артуром. Тут он вытянул морду, и две крупные слезы выкатились из глаз его и упали на копыта. Не отрывая взора от короля, Развернулся конь и пошел прочь, маня Артура следом. С поспешностью птицы вскинулся король в седло, на ходу подобрал поводья, тронул шпорами коня, и тогда тот рывком устремился к выходу. Сначала по королевской дороге скакал конь, потом с нее свернул, мелькали замки, мельницы, придорожные трактиры, монастыри, вспархивала над болотами испуганная птица, а перейдя вброд реку шириной с корабельной парус, пересек конь поляну и въехал в лес Бэтгрейн. Тут, у самой опушки, возле густого кустарника, конь встал. Куда ты привез меня? Рыцарь поверженный, сколь бледен. Кровь вместе с жизнью изливается. Поднимает Артур с земли обмяклое тело рыцаря, садит его на коня и ведет коня к реке, а на том берегу реки уже топтался весь королевский двор, прискакавший вослед своему королю. Пожи, быстрей к королю. Поручите этого рыцаря умелым рукам женщин. Приспела, босс? Да, сэр, все уже здесь. Осторожней, снимайте рыцаря. Рубите камыши для ложа. Застилайте плащами, кладите рыцаря. Костры разжигайте. И вот обложили со всех сторон ложа кострами. И три кривые на левый глаз старухи в черных плащах приложили к его ранам целительной травы растения. Сами подсели к ногам рыцаря. Вобрали головы в плечи, как совы крыльями замахали руками и гортанным звуком стали выкрикивать и выпивать заклинания. А теперь семь рыцарей отправятся в семь разных сторон земли. Сам я поеду в восьмую, Разыскивать след того Что приключилось с этим Попавшим в беду рыцарем И так покинули тогда Семь рыцарей лагерь И король Артур покинул его Опоясавшись шарфом Как простой странствующий рыцарь Вступил он на тропу подвигов Доверив себя Солнцу, луне, звездам И своему коню Ехал он, пока не увидел Замок Одиноко стоящий на равнине И тут стал конь под ним. Задрожал мелкой дрожью, покрылся испариной, попятился. Какое уныние! Поваленные стены, поросшие мхом, поникшие башни, бессильно на палках виснут знамена. Кто тут жил? Кто тут жил? Кого беда накрыла? Куда увела? Справедливости! Защиты! Милосердия! Кто вы? юные прекрасные прекрасная леди! Что делаете на этой равнине печали? И как могу я вас защитить? не Нетрудно сказать все то, о чем просил ты, рыцарь. И пусть будет мягкой травой усилен твой путь за то, что не едешь ты мимо и хочешь быть нам защитой. Мои несчастные дочери, владельцы этого замка, сэра шаля двора леди Феи Морганы. Страшен гнев этой леди. Три дня назад она заколдовала замок, погубил нашего отца, она слишила крова. Ну, может быть, ты ее знаешь, сестру короля Артура? Пока еще нет. Пока нет. Откуда ты взялся такой? Муж верно слышал про зловещую красоту ее глаз? Только мельком. Но от чего все так произошло? Со слов отца мы знали, что начало нашей беды случилось в праздник Нового года у короля Ладыгранца в Камиларде, куда мы прибыли всем двором и где сэр Ланселот был победителем в турнире. Всех превосходил сэр Ланселот ловкостью, силой в бою, красотой лица, догадливостью ума. Только три недостатка у него. Слишком молод, слишком смел. прекрасен Там и сказала леди Морган отцу, «Вот рыцарь, достойный моей любви, и желаю я, чтобы он поклонялся мне, безумствовал и совершал бы подвиги в мою честь. Отец хотел было пойти к сэру Малцелоту и все точно передать, как сказала леди, но она остановила его, «Нет, так не годится для моей чести, ты ходи к нему тайно и уговаривай полюбить меня». И отец ходил, но уговорить не смог». Вот и любусь. Поистине, ваш рассказ опечалил мое сердце. Как бы мог я вам помочь? Чистый и прохладный ветер вместе с рассветом принес сюда доброго Мерлина. И он сказал, что если рыцарь на белом коне станет сражаться с королем Пеленором и сумеет побороть его, то спадет злое заколдование феи. Потом Мерлин наступил на конец плаща, и ветер понес его дальше. Ты рыцарь, у тебя белый конь. Молю, помоги нам. Теперь одно осталось мне неизвестным. В какой стороне от вашего замка стоит замок короля Пеленора? И король Артур поскакал туда, куда указала ему юная леди. Там за полосой берега лежало озеро. Посреди озера... Был остров, а на острове стоял замок. Путь к замку проходил по узкому каменному мосту. И у моста висел медный таз и рядом молоток. Никто не отвечал. И король Артур стал бить в таз, пока не вывалилось дно. Только тогда на мост выехал рыцарь на черном коне и в черном доспехе. В чем дело, сэр рыцарь? «Я желаю сразиться с сэром пелинором «Защищайтесь! Я буду с вами сражаться, сэр!» Перетянули рыцари щиты с плеча наперед и пустили кони навстречу друг другу. мучали кони свой бег по взрыхленному полю, будто по раскаленным камням, растрясая брызги пены вокруг, и земля трепетала под их копытами от их неистового бега. «Несите запасные копья!» Во второй раз поскакали бойцы со скоростью ветра. Теперь не Артура, а его коня метил пропороть копьем Пеленор. Но послушливой руке хозяина конь Артура вернулся Сам Пеленор, не рассчитав удара, вылетел из седла и со свистом прибольно влетел задом в густую осоку Держите мою руку, сэр. Я помогу вам встать. Надеюсь, сэр, рыцарь, ты не думаешь свалить вину коня в свой мешок побед? Кешими, на мечах. Предлагаю вам теперь биться, сэр. Берегись, рыцарь. Горе тебе. Ты думаешь, что уже размолол меня, как жорров зерно или рассек, как топор рассекай дуб? Вот я прополощу тебя сейчас в озере, как лоханки моют чажи после пира. Гнев застлал глаза и разум Пеленора. При жестокии стали они наносить друг другу удары, и дышать они стали громко и часто, а ноги их давили и топтали землю так, что выжималась вода из почвы и проступала на поверхность. Близились сумерки, когда мечи их не выдержали, переломились. И уже обломленным мечом Сам совершенно бессиленный сумел король Артур накренить назад короля Пеленора, пережав его своей юной силой. Я дарую вам жизнь, король Пеленор. Кто ты, благородный рыцарь? Назови свое имя, дабы знать мне, кто был ко мне столь великодушен. Я открою. Вам своими и причину, по которой я бился с вами. Сядем здесь, у воды. Сняв с себя все, что уцелело в бою от доспехов, сидели они на берегу озера и в долгой мирной беседе остывали от сражения. Рядом, понурив головы, дремали их кони. Мой юный король, теперь я узнал вас. Не захотели вы меня затолкать в болото, как свинью в котел? Не сделали посмешище? Ваше милосердие навсегда запомню. И отныне буду стоять за вас в беде и удаче. Спит Артур в лесу Маруа, безоружный. Верный конь хранит его сон. Тут нашел короля Мерлин. Перенес он спящего Артура в шалаш отшельника и уложил его на мягкое ложе из мха. После и конь Артура пришел туда. Пока спал Артур, прошел день, ночь, и снова настал день. Кто это? Кто это? Я видел чудо. Эй, кто-нибудь, сюда! Мой король, чудо, которое ты видел, зовется леди Гвеневера. Она дочь короля Лодегранса из Камиларда. Не смейся надо мной, святой отец, но право. Никогда прежде не встретил я женщины, равной ей в красоте и очаровании. Никогда не видел такого прекрасного лица, такой... темные медиеволосы, такой ослепительно белой кожей, такой замечательно благородной осанки. Эта любовь пронзила тебя. И так неожиданно нагрянула она. И неотвратимо. Совсем как случается резкий ветер, буря, стон, крик и зимняя ночь. Ну что ж, Поезжай в Камилард. С чем предстану я перед ней такой прекрасный? Да. Какие подвиги свершил? Как прославил имя свое? И затаил король Артур свою любовь, Запрятал вглубь сердца своего до иной поры. Нынешней же порой ехал он добывать себе оружие. Пусто небо в тихий летний день, Но вот высоко над его головой появилась величавая белая птица. Покружив, стала птица движением крыльев увлекать короля за собой, завораживать. И король, не отрываясь взором от сильных призывных взмахов, следовал за ней и оказался у стен замка, который весь был крыт перьями таких же белоснежных птиц, как она сама. Разукрашенный перьями замок стоял на самом берегу озера и опрокинутым целиком отражался в воде. Что за музыка? Какое диво! Кто это играет? Что за инструмент? Откуда звучит? Оттуда? Нет. Там. Нет. Как сладко и весело слушать ее. Опять птица зовет. И Артур спешился. И, следуя ей, обогнул он замок и увидел, что мост опущен, решетка поднята. И он прошел в замок, такой большой, вширь и высь. Нигде никого Хотя повсюду ячи и, и ложи. Шахматный стол. Недоигранные партии. Будь гостем, король Артур. Попрости. Кто ты? Как странно прекрасно ты. Куда я попал? Что за страна такая? Это страна обитель фей. И я и главная... Фея Нинева. Пойдем со мной, король. Я покажу тебе мою страну. И Артур шел рядом с феей. Казалось, вся земля здесь зашита темным мхом, проросшим нежно цветущим вереском. И они шли, утопая лодыжками в пушистом ковре, пока не дошли до источника, окруженного орешником. Сам источник питью потоками светлой прозрачной воды стекал в озеро. Что это? Прямо из воды посредине озера поднялась рука по локоть с мечом и словно предлагает его. Могу я взять себе этот меч? Меч из калибур? Не знаю, как тебе ответить. Только рыцарь без страха и упрека может завладеть этим мечом. Никому другому он в руки не дастся. Уйдет под воду. Мне есть в чем себя упрекнуть, но я хотел бы попытаться. Ну что ж, пробуй. Ненева свистнула в изумрудный свисток, и тотчас же по озеру, прорезая гладь воды, проскользила стеклянная ладья и причалила. Артур вскочил в нее, ладья медленно развернулась и, словно пущенная из пращи, устремилась туда, где над водой в лучах солнца сверкал меч. Мне жаль, король Артур, что ты покидаешь мою страну. Но ты сам сделал выбор. Я дала тебе это право, нарочно заманив сюда. Прощай, прекрасная Нинева. Благодарю тебя. Ты выбрал Искалибур, а мог бы остаться здесь навсегда? Здесь нет обмана, печали, скорби, страданий, жалоб. Нет здесь смерти, болезни, дряхлости. Нет, я должен уйти. мою дело в стране людей снимать страдания и скорбь. Прощай, король. И помни, когда не будет тебе больше нужды в мече, Броси Скалибур в первое же одинокое озеро, которое окажется вблизи. Я сделаю все, как ты говоришь. Прощай. И еще раз благодарю. Прошло ровно три года. И вот возвратился он домой. Но прежде Артура вошла его слава. Как снежный ком обрастала она, следуя за королем, Прокатываясь по земле, обгоняя. Не перечесть уже было его подвига. Целые книги сложат о них. И узнают люди из книг все то, Что воспевали тогда в своих песнях поэты-барды, Разнося их по суше и морям. Но многие подвиги остались неузнанными, потому что бардам случалось гибнуть в пути. Только не надо думать, что так сразу герцоги и короли отдали Артуру власть над Британией, как и предсказывал Мерлин. Одиннадцать королей собрали великое войско против Артура, так что пришлось призвать на помощь двух могучих королей, Бана, короля Бенвика, и Борса, короля Галии. Битва, для которой 11 королей стянули войско, произошла в лесу Бетгрейн. Это и было знаменитое Бетгрейнское сражение, когда много щитов было расколото и много людей, коней погублено, но победа осталась за Артура. Доли всех не сдавался король Северного Эльса Риенс. Так попал король Артур в Камилард, ибо достал он своим войском короля Риенса под Камилардом и разгромил его. Там вновь увидел он Гвиневеру, дочь короля, и с тех пор всю жизнь любил ее. Впоследствии они обвенчались. А вот как все случилось. Сэр, к воротам замка пожаловали сэр гавен сэр Мордрит, сэр Ланселот Озерный. Сэр, к воротам замка приближается поезд Леди Феи Морганы Я сам встречу свою сводную сестру Приветствую вас, леди И не могу не восхититься вашей красотой О которой так много был наслышан Добро пожаловать Благодарю вас, король Артур Брат мой Если вам когда-нибудь будет нужда в моей службе, прошу вас, оповестите меня, и я все непременно исполню. Итак так со всех земель спешили рыцари и прекрасные дамы в Камелок, дабы оказать почести королю после великой битвы. Сам король уже не юнцор, а мудрым бородатым возвратился тогда домой. Турнир! Турнир! Турнир Багур! И затеялась веселая игра Багур. «Сейчас рыцари подъезжают к дамам на галереи, и каждый, отвязав рукав со своего платья, вручает его своему рыцарю со словами «Выезжайте, сыр, рыцарь, на поле и отличитесь как можете». И каждый отличался, как мог, привязывал рукав к шлему и прямо... при платье вылетал на бешеной скорости, а там, показав свое умение владеть конём метал короткий жавелот в поставленную цель. Кому доставалось похвала, нежные взгляды, а кому и... Легкая твердая земля, зеркал крыла! Ром, зеркалы! Ром, Победители сэр Гавейн и сэр Ланселон! А гости все прибывали, грозя своим числом разнести стены замка, как перебродившие пиво-бочку. Вот и сэр Сенешаль Леди Морганы благодарит короля за свое чудесное спасение тогда в лесу, куда привел его конь. А вот и сам архиепископ Контерберийский пожаловал служить торжественную мессу. а там охота терры и длился праздник не день и не два Вы заметили его медленно как изменялся взгляд леди моргана как вместо синих сапфировых глаз которыми она глядела вокруг Взгляд ее становился вдруг красным. Конечно, сэр. Это бывало, когда она устремляла его на сэра Ланселота. И ничего доброго это не предвещает. Добрый друг мой, все это время в подвигах, странствиях, во всем том, что служило к пользе и славе бриттов, вы столько раз помогали их королю. А теперь король... Смиренно просит помочь ему. Но не ради славы Британии, а ради него самого. Охотно, сэр. Я слушаю вас. Не могли бы вы, Мерлин, изменить мою внешность? А кем бы вы хотели стать, сэр? Ну, каким-нибудь простым парнем. Чтобы нанял меня к себе в помощники повар, конюша или садовник. Попробую, сэр, но я вижу печаль в вашем взоре. Поневоле будешь печальным. Все дни думай о дочери старого короля Ладыгранца, а все ночи вижу ее во сне. Я хочу проникнуть в Камилард, чтобы самому убедиться, свободно ли сердце юной Гвеневеры. Не могу не предостеречь вас. Ее полюбит один из самых прославленных рыцарей, и много беды произойдет от этого... Но когда человек уже нашел себе избранницу сердца, он не склонен отступаться, ведь так? <звы> да, это так. Тогда наденьте эту шапку и увидите, как изменится ваша внешность. И поступил король Британии к главному садовнику Камелардского замка в помощник. Парень! Каждое утро будешь срезать розы и класть в корзину. Я сам буду относить их, леди. Слушаю, господин. И смотри, не лезь на глаза королю и королевской дочери. Уж больно ты, мордоворот. Боюсь, не отбил бы своим видом охоты к едей-питью, леди где не верят. На мягком душистом сене, где велено ему было спать, Ночь напролет не сомкнул король глаз. А утром, стряхнуть затекших ног и онемевших рук бессонной ночь, пришел Артур к ручью, что разделялся на новое. По пояс окатил себя студеной водой, надел свою королевскую цепь, льняную рубашку и послышался ему шорох. Мгновенно нахлобучил он шапку и вышел на дорожку с корзиной в руках. Ты кто, парень? Почему ты здесь? Помощник с садовникой, леди. А где рыжий рыцарь? Что обливался здесь водой из ручья? Здесь леди кроме меня никого не было. Хм. Парень, если ты не скажешь, где рыжий рыцарь, я прикажу тебя высечь. Молчишь, коряга? Невежа, в шапке перед дамой стоишь. Я не могу ее снять, прекрасная леди. Это еще почему. Да, ты умеешь разговаривать. Ну, говори, где ржеволосый рыцарь и что привело его сюда. Но сначала сними шапку. Это невозможно, леди. У меня очень некрасивый плеш. Сними шапку, не невежа. Хорошо. Пусть будет так. любовь к тебе привела меня сюда. Король Артур. Согласись, умоляю, прекрасная Геменевера стать мне женой и королевой Британии. Меня страшит твое величие, но я согласна, потому что давно люблю тебя больше всех живущих на свете. И была тогда свадьба. Целый год готовились к ней в камелодии. И зеваки и не зеваки высыпали глазеть с городских стен крыш окон деревьев и даже мельничных ветрил на поезд гостевой все началось в церкви святого стефана куда после торжественного облачения ввели жениха и невесту весь путь усыпали цветаание благоухал боярышник Беру тебя, Гвиневера, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем, и очага своего, в красоте и убожестве, счастье и несчастье, в болезнях и здравии, пока не разлучит нас смерть. И во всем этом даю тебе клятву. Протяните ваши руки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Дрожал в воздухе колокольный звон, И всю службу не пошелыхнула столпа Адам, рыцарь, простого люда А было их столько, что и половины не вместил собор. В замке, у стен замка, В городе и за городской стеной Ждали пышно убранные столы. И впервые для рыцарей Накрыт был круглый стол. Так повелел король Артур. Потому что за круглым столом Нет почетных мест. Все места равны. А сердце короля Никого не хотело избрать, Чтобы тем самым не принизить иного. Кого, кому предпочесть? Ни один из них не возвратился на щите Все со щитом возвращались, принеся победу и славу Британии. Прекрасным было это время их жизни, полной радости и удовольствия. Но недолго стоял мир и всем людям добрый привет. Послы явились от Луцея, прокуратора государства римского. Венчанный король, не причиняй обиды послам, ибо мы прибыли сюда по императорскому велению, как верные слуги. Луций, император Рима, приветствует тебя и повелевает отослать ему дань с этой земли А иначе он отнимет у тебя все твои владения и королевство. Хорошо сказано. Но несмотря на твои заносчивые речи, я не стану торопиться. И ты просидишь здесь, пока я не созову парламент в Йорке, где буду совещаться со своими баронами. И так устроен был парламент внутри городских стен Йорка. где решено было идти путями войны. До тех пор теребили рыцари короля Артура, пока не уступил он им. Тогда бароны обрадовались и долго кричали, что ждет их война и слава, а его Артура императорская корона. Но чтобы выступить во всеоружии, Прежде приказал король строить самый большой флот, который когда-либо знал мир, и столь совершенно оснащенный, как до того ничей флот оснастить не сумели. Все плотники Британии принялись плотничать. А пока стучали плотничьи молотки, в камелоте радость стерлась. Печаль проступила. Только что не помнила я себя от радости. А теперь сердце разрубается от боя. Кто захочет быть королем? Прощайте, моя королева. Прощайте. Вот уже и коня подвели мне. А? А? Прощайте. Лорды, я покидаю Британию... и приказываю остаться не ехать со мной тебе, сэр Кадор Корнуолский. Вручаю тебя земли свои и жену мою, королеву Гвеневеру, для охраны. Если погибну в этом походе, тебя объявляю своим наследником. А теперь в путь. На Дувр. Дуври, когда все корабли сколотили, проконопатили, засмолили, оснастили парусами и веслами, тогда скатили их с вальков воды Дуврской гавани. И там на корабли погрузили хлеб и вино, туши и соль, внесли оружие и знамены, ввели лошадей, последними вошли на корабль вместе со своей славой рыцарей и сам король Артур. И ничего не было о них слышно, пока не прибыли они в Нормандию. Садитесь на коня вы, Гавейн, и вы, сэр Борс. Назначаю я вас своими послами. Поезжайте к сэру Луцию и передайте, что повелеваю я ему немедля удалиться из моих владений. Если же он откажется, мы своими руками разрешим этот спор». За вами последует отряд в пять сотен рыцарей, а во главе сэр Ланселот. Горе тебе, император! Почему без права занимаешь ты римский престол императорский? Его должен наследовать король Артур от своих благородных предков. И потому король повелевает тебе покинуть предел его владений, либо сразиться за них по-рыцарски и их отвоевать. Хорошо сказано. Вы счастью выполнили то, что было на вас возложено. Передайте же своему господину мой привет и скажите ему, что я луций, поеду вниз посением, завоёвыю все прилежащие к ней земли, а потом поскочу к роне покойцу до последнего уголка. Негоже, чтобы такой пигмей Говорил такие хвастливые речи. Знай же, следом за нами идет король Артур со своим войском. И все то, что ты собираешься завоевать, будет завоевано им. Что за хвастуны эти британсы? Они болтают и похваляются, будто могут победить весь мир. Ты возомнил, что завоюешь весь мир. Но сдается мне скоро твоей храбрости поубавиться. Сэр Ланселот, лорды... предстоит нам сразиться или покрыть себя позором. Думаю, что здесь нет никого, кто пожелал бы показать врагам спину, хотя противник и превосходит нас численностью. Так говорю я, сэр Гавейн. Так же думаю и я, сэр Ланселот. Мы нападем на них и заслужим честь и похвалу нашего короля. Сэр Кей, мы выступаем, а вы спешите к королю Артуру и просите для нас подмоги. И устремились они вперед все разом Доблестнейшие рыцари братства круглого стола И только трубы трубили, а больше не раздавалось ни звука Пока не подошел со своим войском король Артур Как ни отбивались римляне и как ни кричали Перебиты были все, ни один из них не уцелел каждый пал либо от острия копья, либо от лезвия меча, но ни день и не два длилась битва. И сколько полегло там всего римлян и бриттов, не говорят книги. Насколько не рассказывай о делах и подвигах теперь коронованного императора Артура, все равно всего не перескажешь. И сколько не оттягивай рассказ печального конца, рассказать его все равно придется. Так что пора приступать. Повествует французская книга что леди Моргана любила сэра Ланселота и домогалась его любви, но он ее не любил. И полагала она, что сэр Ланселот возлюбленный королевой Гвиневеры. А сэр Ланселот был верным рыцарем королевы и служил ей, и безумствовал по ней, как и подобает рыцарю. Но втайне давно прилепился сердцем к своей королеве. и хоть давал себе за роки обеты отвратить свое сердце, однако любил ее все жарче. И многие о том говорили. И всех больше сэр Агравейн, брат сэра Гавейна, ибо был он из тех, кто дает языку воли. Как всякой прекрасной даме лес набывает слепое поклонение, так же льстило оно и королеве Гвеневере. Свыкла с ним королева И, заметив отчуждение Ланселота Не зная тому причины Призвала она его в свой покой Сэр Ланселот Я вижу день ото дня Вы рады не быть со мной Все время стремитесь прочь от двора И поединки ваши И заступничество за девиц и дам Против прежнего участились Госпожа моя Больше всего опасаюсь я из-за вас. Да будет вам известно, многие здесь при дворе говорят о любви между нами и упорно следят за вами и за мной, как, например, сэр Агравейн или сэр Мордред. Все может быть истолковано ложно и принесет нам позоры и наветы. А мне менее всего хотелось бы видеть вас опозоренной. Вот почему я чаще, чем прежде, выступаю защитником дам и девиц, чтобы все думали, что это и есть моя главная радость, биться в поединках. Это ложь. В сей же час я освобождаю вас от службы при нашем дворе и лишаю вас своего общества. И под страхом смерти вы на меня никогда больше не взгляните Что с вами, сэр Ланселот? Вы едва держитесь на ногах. Сэр Борс, Королева запретила мне оставаться при дворе, и я намерен отправиться к себе на родину в Бенвик. Любезный сэр, мой вам совет, не покидайте эту страну. Женщины в своей поспешности нередко совершают поступки, в которых потом горько раскаиваются. Лучше садитесь на коня и поезжайте к отшельнику, который обитает здесь по соседству с Камелотом, и ждите от меня добрых вестей. Королева так жестоко корила меня... Боюсь, никогда больше уже не будет она моей дамой. Но прошу вас, сделайте, что сможете. А королева решила задать в Лондоне малый пир для рыцарей круглого стола. Все лишь для того, чтобы показать, что ей так же милы все остальные рыцари, как и сэр Ланселот. Двадцать четыре рыцаря приглашены отобедать с королевой. Яства стоят на столах всевозможные, без счета и лучшие плоды. Это уж для сэра Гавейна. всякой кто бы не подчивал его, знал, что он большой любитель яблок и груш. Сэр Пионель всегда завидовал сэру Гавейну. И ненавидел его. И вот из чистой злобы и ненависти напитал он яблоки ядом, желая погубить сэра Гавейна. А первым потянулся за яблоком добрый сэр Патрис, откусил его и тут же упал замертво. Ох. Ох. Госпожа моя королева, Ох. это угощение предназначено было мне. Вся, кто со мной знаком, помнит, что я люблю плоды. И я вижу, что едва не принял смерть. Боюсь, госпожа, как бы не было вам великого позора. Я потерял рыцарей своего рода. За такое позор и оскорбление я буду искать отмщение. Госпожа, я обвиняю вас в смерти кузена. Лебезные лорды, я очень сожалею об этой беде. и, сожалею что должен мне оставаться справедливым судьей и не могу я сразиться за мою супругу я знаю что зло это сотворено не ею надеюсь какой-нибудь рыцарь вызовется положить жизнь за королеву чем ей сгореть на позорном костре по ложному обвинению я я устроил этот обед. Не по злым побуждению. Господин мой король Я прошу назовите мне день В который должно совершаться возмездие Хорошо Через 14 дней На лугу близ Камелота Если не окажется там рыцаря Готова убиться с вами в поединке В тот же день Должна будет принять смерть На костре моя королева Я удовлетворен сэр Ушли И Вижу, я ни один из них не склонен сразиться Или хотя бы добрым словом заступиться за вас А где сэр Ланселот? Не знаю, сэр Однако, полагаю, он находится вне пределов королевства Это жаль Но Если бы он был здесь, он быстро положил бы предел этой распри. Вот вам мой совет. Просите сэра Борса выступить за вас в поединке. Он не откажет во имя преданности своей сэру Ланселоту. Хорошо, сэр. Я сделаю так. Госпожа. Честь не позволяет мне сразиться за вас в этом деле. Я тоже был на вашем обеде, и многие рыцари могут меня заподозрить в нечестии. Вот когда не достает вам сэра Ланселота, он бы не отказал вам ни в правом, ни в неправом деле. Вы же изгнали его, того, кто повседневно оказывал честь вам. Любезный рыцарь, я готова исправить все мои промахи. Умоляю, Умоляю жалиться надо мной, иначе я приму смерть за преступление, которого не совершила. Видите, я на коленях, прошу вас. Госпожа, госпожа, встаньте, вы позорите меня. А вот и король. Благородный рыцарь, сжайтесь над моей королевой. Я уверен в ее невиновности. Господин мой, знаете, если я соглашусь на поединок... Я утрачу дружбу моих товарищей. Но я даю согласие выступить защитником королевы, если только по воле случая не объявится рыцарь получше меня и не вызовется сразиться за королеву. Благодарю вас, сэр Борс. Благодарю. Конечно же, сэр Борс незамедлительно поскакал к сэру Ланцелоту. И, конечно же, несказанно обрадовался сэр Ланселот Возможности выступить защитником королевы И вот как все это было В последнюю минуту явился на поле некий рыцарь с опущенным забралом И просил себе чести выступить защитником королевы И сэр Борс уступил ему место Рыцарь этот стал победителем А когда снял он свой шлем, все увидели, что это был сэр Ланселот. А королева все глядела на сэра Ланселота и под конец так разрыдалась, что едва не упала от горькой мысли, что был он с ней так добр, тогда как она обошла с ним так немилостью. Теперь уже они не владели собой. Любовь владела ими так, что никакие усилия разума не могли одолеть это страстное чувство. И скрыть это было трудно. А сэра Гравейн и сэр Мордрец снуют, Рыщут, ибо вот она приняла леди Моргана мстить королеве Гвеневере. Прежде всего сумела она убрать с пути мудрого Мерлина. Подослала к нему юную прекрасную Вивьену с волшебным кольцом. Лишь только надел его Мерлин на палец, как тотчас же лишился воли. и увела его Вивьена в брусселянский лес. Никто никогда ничего больше о них не слышал. Так что некому было положить предел бешеной ревности Морганы, которая увлекла ее в бездну зла. И потащила она за собой слабого, честолюбивого племянника сэра Мордреда, поманив его мыслью о троне Британии. Вот и стал мордред сеять распрю где только мог. Я сам слышал, как королева посылала за сэром Ланселотом. Стойте здесь, мордред Дадим ему пройти и подождем остальных, а там захватим королеву врасплох сэром Ланселотом. аха Изменник, сэр Лансалот, теперь ты попался! Теперь мы погибли. Госпожа, не найдется ли здесь каких-нибудь доспехов? Меч у меня есть, и я быстро усмирю их злобу. Нет, нет, здесь нет ничего. А по голосам я слышу, что их там много, и не миновать вам их мечей, мне костра. Рыцарь-изменник! Выходи из опочивания королевы! Нас здесь столько, что тебя от нас не уйти! <гас> не Но выносимо слушать эти оскорбительные крики! Лучше уж сразу погибнуть! Нет! Нет! Я не переживу! Вот что, любезные лорды! Не кричите так и не высаживайте дверь! Я сейчас ее отопру! Давай открывай! Ибо сражаться тебя против нас нечего пытаться! «Мы сохраним тебе жизнь, чтобы предстал ты перед королем Артуром!» Сэр Ланселот приоткрыл дверь, но лишь на мгновенье, и первым шеднул в покое рыцарь Колгреванс, мгновенно обретя смерть от могучей руки Ланселота. Ничком повалился рыцарь, а дверь снова заперта. Ну, а сэр Ланселот облачается в доспех. сары не кричите понапрасну! Ступайте прочь, ибо, сэр Агровейн, теперь вам меня не достать. Но я клянусь рыцарской честью, завтра же предстану я перед королем Артуром и перед вами. И тогда посмотрим... кто обвинит меня в измене. Там я вам отвечу, как надлежит отвечать рыцарю, и докажу, что я пришел сюда не со злым умыслом, и сумею подтвердить это своей рукой. Позор тебе, предатель! Мы все равно захватим тебя! Если захотим, убьем! Так! Тогда защищайтесь, злосчастные! И он уложил их всех. кроме сэра Мордреда, которому хоть и подбитому, но удалось удрать. На руках вынес сэр Ланселот от ужаса лишившуюся чувств королеву и увез ее в свои земли. Дороже всех сокровищ мира была ему Гвеневера, и счастлив он был уже тем, что служил ей. Но теперь король Артур пошел войной на сэра Ланселота. И надо же было случиться еще и так, что, пролагая себе путь из замка с королевою, убил сэр Ланселот двух своих лучших друзей, младших братьев сэра Гавейна, сэра Гарета и сэра Гахереса, не опознав их в темных переходах замка. Какое злодейство! Милые мои братья, не видать мне больше радости на свете. Мой король, мой господин и мой родной дядя, готовьтесь к войне. Я не успокоюсь, пока не отомщу сэру Ланцелоту. Либо я его убью, либо он меня Но то, что произошло под стенами замка Ланселота, не предвидели ни сэр Гавейн, ни король Артур. Не успели они раскинуть там свой лагерь, как на крепостной стене появился сэр Ланселот. «Любезные мои два господина! Знайте!» «Напрасно хотите вести вы осаду этого замка!» «Тогда выходи, если смеешь, и я встречусь с тобой посреди этого поля!» «Упаси меня, Боже, когда-нибудь встретиться в бою с благороднейшим из королей, посвятившим меня в рыцари!» «Позор тебе! Не желаю я слушать твои сладкие речи! Ты был возлюбленным моей королевой и силой похитил ее! Ты изменник!» Ты убил моих братьев, которые любили тебя больше меня, своего брата. Выходи! Никогда не подниму я руки на вас, мой король, не на вас, сэр Гавейн, друг мой, но всякому иному готов я доказать с оружием в руках, кто обвинит меня в измене вашей особе король, что госпожа моя... Королева Гвиневера, верная супруга вам! И нет на свете другой дамы, Которая бы тверже хранила верность! А потому, мой дорогой и милосердный господин, Примите назад вашу королеву! Я не мог поступить иначе! Королеве грозил костер, А вы послушались лжецов, И это породило распорю! Что же касается сэра карета и сэра Гахериса! Никто не оплакивает их горше меня, сэр Гавейн! Сэр Ланселот! Пусть король поступает как угодно ему! Я же никогда не прощу тебе смерти, братьев! И все-таки настала пора переговоров. Очень долгих. в которых принимали участие многие лорды и многие епископы, даже сам Папа Римский. А потом пришел день, когда сэр Ланселот повез королеву в Карлайли. Сто рыцарей верхами облачены в одежды зеленого бархата и у каждого в руке оливковая ветвь в знак мира. И еще двенадцать рыцарей в белых одеждах, Шитых золотом и жемчугами. Сам сэр Ланселот и королева Гвинивера Тоже в белом с золотом. Спешился сэр Ланселот, Снял с седла королеву И повел ее туда, где восседал король. Теперь они преклонили колено перед королем, и многие дамы и рыцари плакали. Встаньте оба. Прошу вас. Мой достославный король, вот привез я вам госпожу мою королеву, как того требует право. А теперь посмотрим, найдется ли здесь кто-нибудь, кто смелится сказать, что королева не верна господину моему, Королю Артуру Пусть говорит, Если посмеет. Теперь сэр Ланселот Покинул земли короля И отбыл к себе за моря в Бенвик. А король Артур, Понуждаемый сэром Гавейном, Все-таки пошел войной на сэра Ланселот. земли свои, и жену свою королеву Гвеневеру оставил он под охрану племянника сэра Мордреда. И вот уже в Нормандии, по которой шел король победным маршем маршам, прибило к гавани корабль, и увидели все, что по сходням спускается вестник. Приветствую тебя, мой король и повелитель. С чем прибыл ты из Британии? Как поживает жена моя королева? племянник мой, сэр Мордрот. Господин мой Артур, благородный король, сокрушается сердце мое, зная, что племянник твой Мордрот повел себя как предатель. Надев твою корону, поднял он мятеж и под свои знамена созвал всех тех, о которых принято говорить, что сколько волка не корми, Он все в лес глядит, съекшался с ними, Мордорд. Но это еще не все. Захватил твой мятежный племянник все твои земли, держит плененную твою королеву и хочет сделать ее своей женой. Сэр Гавейн, ты как конетабль войска незамедлительно отправишься карателем в Британию с тем арьергардом, который еще здесь. Я выступлю следом, как только вернется войско. Выслать сильнейших скороходов с приказом войску поворачивать назад. Несмотря на сильный туман над морем, вывел сэр Гавейн своей отвагою корабли из тумана на море, но на беду привел их в туман, который висел у берегов Британии. И этим воспользовался враг, сидевший в засаде возле гавани, а было их там более пятидесяти тысяч. Не дали они рыцарям даже сойти на берег. Косым ливнем полетели в корабли стрелы, дротики, камни. Прямо на своих кораблях, как птицев птичники, перебиты были все те, кто составлял соцветие славы Британии. И вместе с пробитыми кораблями заглотило их море. Отчаянно кричали чайки, Кружа над Дуварской гаванью, Помножая общую скорбь и тоску. Как это нередко бывает, Пахнет вдруг осенью, давно ушедшей весной, Так было и с королевой Гвиневерой. пока вез ее Мордрот, чтобы сделать своей женой, крепко внушив ей мысль о гибели короля Артура в Дувре, попался на пути боярышник. Напоминанием о любви Артура встал перед королевой цветущий куст, горько пахнущий миндалем. Мгновенно решилась она на чаянный шаг. Сэр Мордрот, у меня, у королевы, Нет подобающего мне одеяния, чтобы венчаться. А что же вам, госпожа моя, надобно для этого? Только в Лондоне могут подготовить мне все необходимое, сэр. Хорошо. Я сам отвезу вас в Лондон. А в Лондоне сумела королева пробраться в Тауэр и засесть там с надежным гарнизоном с запасами воды и пищи. Как не бесновался Мордред, Королевы он не достал. А тем временем Артур уже высадился в Дуври. В великое отчаяние пришел король, Когда увидел он следы побоища, А вернее, опустошения. Из всей богатой жатвы своей Одного только сэра Гавейна выбросило море, Не взяло, отдал король Артур. последней почести своему конетаблю, оплакал любимого племянника и повел в войско по следам Мордрода. В шервардском лесу настиг он его. Чье сердце не содрогнулось бы при виде такого поля боя? Два из немогших бойца, истекающих кровью, Среди павших своих сподвижников. И до тех пор бились они, Пока не разняла их смерть. Пал Мордор. Жерфле. Паш. Жерфле. Я здесь, мой король. Полно. Полно, дружок, не плачь. Помоги дойти до Дюны и совлечь с себя доспехи. Спасибо, дружок. Спасибо. Воистину, сердце мое отказывается служить моему Отехщенному печалями телу. Послушай, возьми мой меч, Поднимись на это нагорье, Там ты увидишь одинокое озеро. Брось в него искалибур И возвращайся ко мне. Все будет по вашему слову, сэр. Что ты видел, дружок, Когда бросал меч в озеро? Ветер волны там гоняет Пожалел ты, Жарфле, бросить меч Не жалею Мой мальчик Если суждено тебе носить его Завоюешь, Эскалибур И станет он твоим А теперь ступай Брось его в озеро Но и во второй раз пожалел Жерфле меч. Только в третий раз сделал он так, как желал король Артур. Высунулась женская рука из воды, на лету схватила меч и скрылась в глубинах озера. Когда же испуганный Жерфле бежал назад к королю, увидел он сверху с Нагорья, как по морю на всех парусах мчится стеклянный корабль. и разглядел там среди других леди-фею Моргану. Дрогнуло сердце леди Морганы, когда она увидела, к чему привело все то зло, которое она сама же и вскормила. И теперь спешила она спасти короля. С великой осторожностью перенесли тяжело раненого Артура на корабль, И увезла его Моргана на волшебный остров Авалон в страну-фей. Плавает остров на воде, Миражом возникает и исчезает, Но всегда звучит там дивная музыка. Когда же сэр Ланселот Прознал обо всем том страшном, Что произошло в Британии, Бросился он туда, В полном отчаянии рыскал по стране в поисках королевы. Никто не знал, где она. В Тауэре ее уже не было. Пока не сыскал в Эмсбери, в монастыре. вас одной были все мои земные радости. Я приехал сюда с тем, чтобы увести вас с собой. Сэр Ланселот, никогда, никогда больше не ищите видеть лицо мое. Здесь, в монастыре, останусь я до конца дней моих. Из-за меня, из-за вас погибли король Артур и благороднейшие рыцари Британии, Молю вас, молю вас, не ищите встречи со мной. Прощайте, прощайте, сэр Ланцелот. Печаль опустилась над Британией. Долго еще в великой надежде ожидали бритты возвращения своего короля. Много лет никого не короновали, верили, покинет король Артур страну фей, как было однажды, чтобы вернуться к ним и тогда вместе с королем Артуром возвратиться к Британии былое величие и слава.